Глава 33. Бобко был не такой дурак, как некоторые. Нет. Он-то знал, как прятаться. Откинул крышку большого сундука, стоявшего в коридоре, ловко забросил одну ногу, подтянулся и перевалился внутрь. Крышка стукнула по голове. Он чихнул от незнакомого горького запаха и замер. Пусть ищут. Пока всё шло хорошо. Тани, шурка, не бойся, уже сбились с ног. Не слышно было даже шагов. Запах становился всё сильнее, всё глубже щекотал в ноздрях. Шаги. Бобка перестал дышать. Приник глазом к дырочке для ключа. Но это был не Шурка и не Таня. Дворничка теперь носила фартук поверх тулупа. На ногах у неё были войлочные боты, поэтому ступала она тихо. Подошла к старому велосипеду, быстрыми пальцами открыла маленькую сумочку, свисавшую из багажника. В таких велосипедисты обычно хранят карбит для фонарика и гаечный ключ для всего остального. Но вынула она не карбит, не гаечный ключ, а самый настоящий ключ, и тотчас вставил его в скважину. Хрумкнул замок. Изумлённый Бобка стукнулся головой о крышку, ведь в этой комнате живёт другая соседка, в круглых толстых очках, похожая на сову, а вовсе не дворничиха. Дворничиха живёт в Дворницкой. И точно, Она вскоре вышла из чужой комнаты. В руке у неё были ровненькие бумажки, карточки. Ещё пачку таких же бумажек она вынула из кармана, пересчитала все. Хмыкнула довольная, спрятала. Может, мы попросим карточки у неё? подумал Бобка. Вон у неё их сколько. Он припомнил, что дворничиха улыбалась, когда с ними знакомилась, и даже помогла отнести тёте Вере сумку. Она добрая. Дворничиха сунулась обратно в комнату и вытянула оттуда небольшой узел. Тихо заперла дверь, тихо опустила ключик на место. В узле что-то брякнуло. Бобка дернулся, стукнулся головой о крышку, замер. Поздно. — Ага! — заверещала дворничиха и рывком распахнула сундук. В тот же миг Бобка почувствовал, как остервенелая сила прибольно до да слез тащит его за ухо наружу. но мишку не выпустил. Ах ты негодник, дрянь такая. Шпион. Дворничий их отстрехнула бобку на пол. Снизу она казалась великаншей. Бобка видел только ноги в ботах и шерстяных чулках и оскаленные зубы, будто клавиши пианино. Попробуй только вякни. Убью, проскрипела из пасти. Бобка икнул и даже забыл, как кричать и плакать. И чтобы бобка не сомневался, Дворничуха так наподдала ногой Мишке, что тот взмыл, шмякнулся о велосипед на стене, повалился на пол, покатился и замер. Оба глаза, один выпуклый жёлтый с карим зрачком, другой пуговица с четырьмя дырочками, смотрели на дворничуху. И вот тут бобка перепугался по-настоящему. В этом жёлтом настоящем Мишкином глазу он увидел живую, злую искру.